Вероника стала задумчивой, не говорила ни слова, только по временам очень странно улыбалась, и всего охотнее оставалась одна. — И это у Ансельма на душе, — со злобою сказал конректор. — Хорошо, что он совсем не показывается. — Я знаю, что он меня боится, этот Ансельм, поэтому и не приходит. Последние слова конректор Паульман произнес совершенно громко. У Вероники, которая при этом присутствовала, показались слезы на глазах, и она сказала со вздохом, «Ах, разве Ансельм может прийти? Ведь он уже давно заперт в стеклянной банке». «Как? Что?» — воскликнул конректор Паульман. «Ах, боже мой! Боже! Вот и она уж бредит, как регистратор!» «Скоро дойдет, пожалуй, до кризиса». «Ах ты, проклятый, мерзкий Ансельм!» Он тотчас же побежал за доктором Экштейном, который улыбнулся и сказал опять «ну-ну». Но на этот раз ничего не прописал, а, уходя, прибавил к своему краткому изречению еще следующее. «Нервные припадки само пройдет. На воздух гулять, развлекаться. Театр, воскресный ребенок, сестры из Праги. «Пройдет!» «Никогда доктор не был таким красноречивым», — подумал конректор Паульман. «Просто болтлив!» Прошло много дней, недель, месяцев. Ансельм исчез. Но и регистратор Гейрбрандт не показывался. Как вдруг 4 февраля, ровно в 12 часов дня, Он вошел в комнату конректора Паульмана в новом отличного сукна и модного фасона платье, в башмаках и шелковых чулках, несмотря на сильный мороз, и с большим букетом живых цветов в руках. Торжественно приблизился он к изумленному его нарядам конректору, обнял его деликатнейшим манером и проговорил. «Сегодня, в день именин вашей любезной и многоуважаемой дочери мадемуазель Вероники, я хочу прямо высказать все, что уже давно лежит у меня на сердце. Тогда, в тот злополучный вечер, когда я принес в кармане своего сюртука ингредиенты для пагубного пунша, я имел в мыслях сообщить вам радостные известия и в веселье отпраздновать счастливый день». Уже тогда я узнал, что произведен в надворные советники. Ныне же я получил и надлежащий патент на сие повышение «Cum nomine et sigilo principis» с именем и печатью государя, каковой и храню в своем кармане. «Ах, ах, господин регистратор!» — Господин надворный советник Гербранд хотел я сказать, — пробормотал конректор. — Но только вы, — почтеннейший конректор, — продолжал новопроизведенный надворный советник Гербрант, — только вы можете довершить мое благополучие. Уже давно любил я втайне мадемуазель Веронику и могу похвалиться с ее стороны ни одним дружелюбным взглядом, который мне ясно показывает, что и я ей не противен. Короче, почтенный конректор, я, надворный советник Герр прошу у вас руки вашей любезной дочери, мадемуазель Вероники, с которую я и намерен, если вы не имеете ничего против, в непродолжительном времени вступить в законное супружество. Конректор Паульман в изумлении всплеснул руками и воскликнул. Хе -хе -хе -хе, господин регистр господин надворный советник!» Хотел я сказать, кто бы это подумал. «Ну, если Вероника в самом деле вас любит, я со своей стороны не имею ничего против. Может быть, даже под ее теперешней меланхолией лишь скрывается страсть к вам, почтеннейший надворный советник?» Знай мы эти штуки.